О том, что еще сказал Цао-Цао, вы узнаете из следующей главы. Глава 3 В саду тепла и света Дунь-Джо угрожает Дин-Юаню. Золотом и жемчугами ли подкупает Лю-Бу. В тот же день Цао-Цао сказал Хэ-Дзиню. В несчастьях теперь, как и прежде, повинны евнухи. Их следует уничтожить. Но для этого достаточно одного тюремного смотрителя. К чему призывать отовсюду войска? Однако Хэ Цзинь не внял словам Цао Цао и тайно разослал гонцов с секретным приказом во все города. Евнухи же? Прознав об этом, устроили засаду, спрятав у дворцовых ворот своих людей, а сами отправились к императрице жаловаться на Хэдзиня. Когда по велению императрицы Хэдзинь явился во дворец, евнухи его окружили и стали ему угрожать. Хэдзинь струсил и бросился назад, но, добежав до ворот, увидел, что они крепко заперты. Тут из засады выскочили подосланные евнухами головорезы и зарубили Хэ Цзиня. Между тем Юань Шао вместе с Цао Цао, дожидавшийся Хэ Цзиня, уже стал беспокоиться, что того долго нет, и крикнул «Великий полководец, пора ехать!» В ответ евнух Джан Жан перебросил ему через стену отрубленную голову Хэдзиня со словами «Хэдзинь убит за вероломство, остальным объявляется прощение». «На помощь ко мне!» — вскричал Юань Шао. «Евнухи убили опору государя. Перебьем разбойничью шайку». Один из военачальников Хэдзиня поджег ворота. Вместе со своими воинами Юань Шао и Цао Цао ворвались во дворец и стали убивать евнухов, не разбирая ни возраста, ни чина. Лишь немногим удалось спастись, в том числе Чжан Жану и Дуань Гую. Они побежали и увезли с собой малолетнего императора и его брата, носившего титул Чженлюзского вана. Цао Цао послал за беглецами погоню во главе с чиновником Миньгуном. Когда их настигли в Вейманских горах, Джан-Джан бросился в реку и утонул. А малолетний император и Чен-Люзский Иван спрятались в зарослях тростника и просидели там до четвертой стражи. В Китае, начиная с эпохи Хань, Третий век до нашей эры, третий век нашей эры, время с семи вечера до 5 утра делилось на пять двухчасовых страж, начало которых отбивали ударами в барабан или гонг. Выпала роса. Промокшие и голодные мальчики стали карабкаться вверх по берегу, но в темноте не могли найти дорогу. И вдруг сотни тысяч светлячков вспыхнули и закружились перед императором. «Небо нам пришло на помощь, брат!» — воскликнул Чинлюз ван. Мальчики пошли за светлячками и вскоре выбрались на дорогу. За ночь они так измучились, что валились с ног и, заметив сток соломы возле какого-то дома, прилегли отдохнуть. Хозяину дома как раз в эту ночь приснилось, что два красных солнца опустились за его домом. Встревоженный такими предзнаменованиями, он оделся, вышел во двор и увидел яркое сияние, подымавшееся к небу из-за стога соломы. — Чьи вы, дети? — спросил хозяин, подойдя поближе и заметив мальчиков. Император был так напуган, что слова не мог вымолвить, а Чинлюзский Иван, указывая на него, произнес. — Это император. Он бежал из-за смуты, поднятой евнухами. А я его брат, Чинлюзский Иван.